Глава 3. Впрочем, спарринговали ушаны только на тренировках. В жизни все было гораздо жестче. В нашем городке тогда заправляли дембеля. Среди них верховодили те, кто служил в Афгане. Мы так и называли их – афганцами. Но в отличие от загорелых, надломленных героев, модных в то время фильмов, наши афганцы в большинстве были озверевшие от жизни парни, которые начинали с тобой разговаривать, только дав тебе в бубен. Желательно так, чтобы ты отлежал после этого недели-две в хирургии. Ушанам такой подход не особенно нравился. Но в силу молодости изменить коренным образом жизнь у Шаны еще не могли. Поэтому ограничивались диверсиями. Например, к лицу Дома культуры, где важно курили дембеля, подбегал Шкет и заявлял, что все они — суки-пидорасы. После этого Шкет делал ноги, а курящие бежали за ним. Но гражданская жизнь быстро сделала вчерашних отличников боевой и политической подготовки неспособными к быстрому и продолжительному бегу. Через пару кварталов отставал один, потом другой дембель. В итоге последний настигал Шкетика. Почти настигал. И вдруг обнаруживал, что Шкетик в свете уличного фонаря совсем не одинок. На самого выносливого дембеля сыпались удары. С позором он отступал. Вслед ему неслось улюлюканье. Дембель возвращался к крыльцу Дома культуры и сообщал о случившемся незадачливым спринтерам. И начиналась ночная охота за ушанами. Однако ушанов было больше, чем дембелей. Поэтому небольшие группы дембелей, на которые подспившиеся воины вынуждены были волей-неволей разбиваться, по русской традиции вступали в бой с превосходящими силами противника. Было весело, Иногда кого-нибудь калечили или убивали. Впоследствии ушаны тоже служили в армии, но о своей службе вспоминали редко и небрежно. Гражданские депризывные забавы явно перевешивали.